ЧАСТЬ ВТОРАЯ Чёрт с ней, с погодой. Вместе с друзьями даже в лихолете не пропадём. Поэтому я заставил таки лешего оторвать свою задницу от мягкой тахты, а глаза от экрана уже мигающего телефона. У Казанова же пришлось отобрать бутылку коньяка и почти на пальцах объяснять, чего я от него хочу. Кореш заревел недовольным медведем, но всё же уступил. Итак, мы снова натянули успевшие высохнуть дождевики и, обмотавшись на всякий пожарной веревкой, открыли кухонную дверь и вышли во двор, где сразу же едва не свалились под напором ветра. Ветер был сплошным дождем в лицо, перекрывая дыхание, напрочь лишая обзора. Пришлось наклонить голову. Пока вряд гурьбой дошли до сарая, поскальзываясь в потоках воды, выдохлись, словно бы прошел не один час. Оказавшись внутри, я сразу понял, что здесь кто-то побывал. Инструменты были разбросаны по полу. Коробки и баночки с гайками и шурупчиками опрокинуты, словно что-то в торопях разыскивали, да не нашли, а затем со злости все разворошили. Единственное, что осталось на месте, это аккуратно сложенные дрова у стены. После того, как я достал с железной полки маленький фонарик и включил его, Сразу обнаружил на полу почву с травинками и комок земли, похожий на отпечаток подошвы. «Вот гадство!» «Здесь кто-то явно похозяйничал», — озвучил Казанова мои подозрения. Входная дверь пронзительно скрипнула от напора бьющего снаружи ветра. «Дерьмо!» — с чувством высказался я. «Любопытные соседи?» — предположил Леший, за что сразу захотелось его стукнуть. Я направился за дровами. С гроба стал в кучу несколько тонких поленьев. Друзья, больше ничего не говоря, присоединились ко мне. Проклятый дождь гремел по шиферной крыше точно на бат. В сарае было промозгло и стрёмно. Но, несмотря на пренеприятнейший путь обратно, нам хотелось уйти отсюда как можно скорее. Вернувшись, мы сразу растопили камин. В воздухе вкусно пахло стрепнёй, вызывая обильное слюноотделение. По подоконнику забарабанили белые дробинки града, и мы поняли, что, промокнув под дождем, еще легко отделались. Лишенный солнечного света, день быстро перетек в ранний вечер, а затем, из-за еще более сгустившихся тяжелых свинцовых туч, с проступающей в глубине нездоровой зеленью, замер в тревожном ожидании ночи. В интернете мы не нашли сведений об улучшении погодной ситуации утром. И начальнику мне тоже дозвониться не удалось. Казанова прикусил губу и совсем приуныл. Видимо, и его попытки связаться хоть с кем-то из родственников и знакомых оказались плачевны. Совсем стемнело. Я согрелся, но из-за необъяснимого смятения в душе. Просто мерил шагами гостиную до коридор. Затем решил наведаться на кухню. Узнать, когда нас всех наконец-то накормят. Кастрюльки и сковородки с закрытой крышкой стояли на плите. Барышни сидели за столиком и устало потягивали вино, заедая нарезанным сыром. Ленка не обращала на теток внимания, усердно рисовала. Прокашлялся я. Это ты, милый, рассеянно сказала Наташка и, скупо улыбнувшись, наконец-то поинтересовалась, голоден ли я. Еда была сытой и простой. Жареная картошка с мясом, салат из огурцов и помидоров, да вытащенное из недр холодильника молоко. Как мы ни старались, но батареи телефонов подчастую разрядились. Поев, мы снова скучковались в гостиной, где от весело трещавшего разожжёнными дровами камина шло спокойствие и тепло. Когда все заняли сидячие места, то есть диван, кресло и тахту, мне в голову пришла замечательная идея принести парочку раскладушек с чердака. Но поскольку я расслабился и согрелся, двигаться с места не хотелось. Я мечтал о горячей ванне, а затем долгом и спокойном сне. Но без электричества бойлер не работал. Холодная вода не внушала энтузиазма. Делать было нечего. Играть в карты, шарады и домино всем осточертело. Пару раз Казанова с Лешем выходили покурить на веранду, но быстро возвращались обратно. Мокрые, продрогшие, как собаки. Дерьмовый день все никак не подходил к концу, а я все ожидал, когда, наконец, все угомонятся и разлягутся спать. Тёща все пила и пила чай, наливая из большого термоса да заедала конфетками, пытаясь якобы незаметно подлить себе в чашку только коньяка, то ликёра. Трещал себе камин, дровишек на газете возле становилось все меньше. Леший и Казановым снова предложили мне сыграть в картишки либо в домино, чтобы хоть как-то сдвинуть с мертвой точки время. Заодно поделились мыслишками о планах на завтра и соображениями о том, что будет, если дождь за ночь не утихнет и если машины не заведутся. От их предположений мои глаза уже смыкались. Я зевал не в силах присоединиться к их партии в домино. Только прислонился головой к спинке дивана... С горем пополам поджал под себя ноги и закрыл глаза. Громкие, переходящие в визг женские голоса, слились в унисон, прервав мои сонные грезы. Я пришел в себя в дурном расположении духа, изрядно встревожившись. Как объяснил мне позеленевший Леший, пока мы тихо сидели в гостиной, девчонки успели спиртными напитками поднять на максимум боевой дух и снова забрести в мастерскую. Якобы разобраться с находкой. Дурындры. Шкаф так и стоял себе, зловещий и мрачный. А вот круглая штуковина с пола исчезла. Бесстрашные дамы обшарили всю мастерскую, заглянули во все углы, как заправские ищейки, и только не разыскав, позвали нас. Мне сразу захотелось их придушить, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. «Затейницы! Такое учудить после всего случившегося!» Хватило ума. Просто нет слов. Вооружившись фонарями, я, Леший и Казанова поднялись на второй этаж. Заглянули в мастерскую, конечно же, ничего не обнаружив, кроме влаги на полу и мокрого, будто бы подтаявшего округлого пятна на стене, внушающего беспокойство и резвый взвод бегущих по коже мурашек. Единственное окно в мастерской было крепко закрыто. На потолке не оказалось потеков как странно. В гостиную вернулись понурыми и угрюмыми. Вот так разом испортилось все настроение. Пришлось нашим дамам сказать малообнадёживающее, мол, рано или поздно пропажа найдется". Дрова почти закончились. И, как ни странно, кроме гостиной в доме, так и не потеплело. Поэтому пришлось всем обустраиваться здесь же. Расстелили на ковре матрасы, Уступили диван Клавдии Петровне и ее мужу, а на тахте устроилась Светка с дочуркой. Злобный шквал белой пелены дождя обрушивался на стекла, гремел, стекая по карнизу, а осеревший ветер визжал точно ополоумевшая корга. Я проснулся от холода и неприятного, тихого, но повторяющегося звука. Открыл глаза, прислушался. И вот снова через свистящий храп пробивалась неопределенное, посвистывающая и звякающее. Клац, клац, клац. Как если бы кто-то крался по полу, поджимая коготки. Бух! Что-то тяжелое глухо падает откуда-то сверху. Книжка с полки. Но шкаф далеко, а услышанный звук близко. Как же темно. Паника стискивает сердце, мешая логически думать. Вдоль позвоночника ползет холодок, во рту сухо, не решаясь подняться, хоть это по-детски глупо, но мне ведь страшно. Прислушиваюсь, не в силах заставить себя пошевелиться. Подозрительного клацанья больше не слышно. Неужели все спят? Я слышал лишь тихое посапывание малой ленки до да размеренное дыхание Наташки, свернувшейся на соседнем матрасе рядом со мной. Вот только не храпела теща. Во сне она всегда издавала раскатистый храп, похожий на синхронное мычание коров в сарае. Сейчас же просто зависла неуютная тишина. Моргнув, я снова только закрыл глаза, как услышал тонкий, исторгаемый на одной испуганной ноте детский крик. Я слышал его всего мгновения, точно находясь в полусне, точно крик был просто помехой на задворках сознания. «Нет же, это не сон!» Неожиданно пришло понимание. «Сашка, тревога! Очнись, мужик!» Тотчас сердце кольнуло, ускорив свой бег под действием скачка адреналина. «Ленка!» Я отбросил в сторону одеяла и, потянувшись, на ощупь взяв заметно оплывшую свечу с журнального столика в центре гостиной, зажег ее рядом лежащей зажигалкой и мельком, в торопях осмотревшись, покинул гостиную. Посмотрел на запястье. Проверил на часах время. Глухой час. Всего полвторого ночи. Я практически не расставался с водонепроницаемыми часами подарком жены на первый прожитый совместный юбилей. Не снимал их, никогда бегал, никогда принимал душ. Они мне всегда пригождались в те первые рабочие смены, когда мы с еще неустаканившейся фирмой часто колесили по стране в поисках строительной подработки. Шумно вновь забарабанило по стеклу. С резким скрипом хлопнуло открытое настиж окно в коридоре. «Какая нелепость! Ветер, правда, не мог же щеколду отодвинуть!» «Ленка!» — позвал я в коридоре. «Ленка, ты где?» — позвал громче и не услышал ответа. «Может быть, ее крик мне почудился?» Какая успокаивающая и одновременно простая мысль. Но на мокром из-за открытого окна полу коридора... В свете свечи я видел следы маленьких ног и рядом расплывшиеся от сырости комья земли. Я вздрогнул. Нахлынувший точно лавина в горах страх смыл все разом и неверие в происходящее и сонливость. Кто-то снова без спроса осмелился побывать в доме, даже несмотря на неприемлемую для прогулок погоду. Тяжелый вдох чуток замедлил бухающее в груди сердце. Тихонько скрипнула дверь мастерской. И тут я увидел лежащую на полу, сломанную, нет, вырванную с корнем из двери, ручку. За дверью, возле порога, на полу, в своей легкой пижаме, сидела Ленка. Точно крохотный растерянный комочек с растрепанными кучеряшками и бледным, как накрахмаленное полотно, личиком. «Там!» – сказала она, показывая на шкаф. «Там!» Повторила девочка с затравленным всхлипом. Я перешагнул через порог и взял ее на руки. Озябшая, крохотное детское тельце, доверчиво обвившее мою шею своими ручонками, воззвало к дремавшему инстинкту защитника. На миг я ощутил, что значит быть отцом. Что это вообще такое? Ответственность, нежность, забота. Ленка снова всхлипнула, и я подавил в себе звериный порыв разобраться со всем этим сейчас же. Вдруг ночной гость прячется в шкафу. Но я закрыл дверь мастерской, для надежности приставив к ручке этажерку, примастившуюся в углу. Теперь без предупреждающего шума чужак не выберется, разве что прыгнет в окно мастерской и бесхлопотно свернет себе шею, как следует прокатившись под небольшим уклоном по грязи. Я отнес Ленку в гостиную, под крыло, как ни в чем не бывало спящей матери. И тихо стал будить Казанову и Лешева. Где мой муж? Спросонья в темноте раздался хриплый старческий голос, который я сперва не узнал, но чуть истерично не подпрыгнул на месте. Оказывается, это просто Клавдия Петровна проснулась. Эх, неопределенно произнес я. Она встала с дивана в своем ночном балахоне, точно костлявый призрак викторианской эпохи. В волосах гигантскими пластиковыми шершнями выпирали бегуди. Как всегда, услышав мой голос, инстинктивно проснулась Наташка и села на матрасе, щурясь и оглядываясь по сторонам. «Мама, в чем дело?» – строго и хрипло с полусна произнесла она. «Где мой муж?» – прокаркала теща. Ленка, не сумевшая разбудить свою мать, тихонько всхлипнула. Я вспомнил, что Сергей Иванович, в отличие от остальных, Все же лег на втором этаже, поближе к туалету. Страдающий от частого мочи и он не хотел никого тревожить своими многочисленными ночными вылазками. Мы его устроили со всеми удобствами в одной из спален, накрыв парочкой теплых одеял в придачу, чтобы он не мерз. Неужели теща об этом позабыла? Сейчас, разволновавшаяся Наташка, всеми правдами и неправдами пыталась убедить мать, что с отцом все в порядке. Я же укратко объяснял Лешему, что в доме незваные гости. Казанова, узнав, в чем дело, сквозь зубы чертыхался из-за того, что оставил дома свой ПМ. Я как бы невзначай предложил сходить вместе в кладовку, чтобы вооружиться инструментами. Нужно проверить дом, не пугая наших женщин. От паники в такую погоду уж точно не будет толку. Малышка не подвела. Уставшая, она снова заснула устроившись у матери под боком, так и не рассказав ей о своих ночных похождениях. Но вот теща не на шутку разошлась и упорствовала, настаивая, что с Сергеем Ивановичем, как подсказывает ей чуткое сердце, случилось что-то плохое. Я дал знак Лешему и Казанове. Мол, оставайтесь в гостиной, а мы с Наташкой и тещей в придачу, так и проверим спальню, где разместился ее муж. Теща, встав с дивана... Хвохтала и держалась за вдруг разболевшееся сердце. Поэтому наш план пришлось изменить. Наташка в сопровождении Лешего потащила мать на кухню, где в аптечке были запасы валерьянки, чтобы успокоить ее взыгравшие нервишки. Мы с Казановой направились на второй этаж, по пути захватив и спрятав в рукавах кофт ножи из кухонного набора. Так, на всякий случай. На втором этаже было гораздо холоднее, чем в уютной гостиной. Все окна снова были распахнуты настежь. Мы закрыли их, ёжась от холода. Мокрый ковер на лестнице противно чавкал под ногами. Кое-где виднелись комья грязи. Я был уверен, что теперь-то Казанову ни в чем не придется убеждать. Мы оба знали, что в доме кто-то есть, либо уже побывал и скрылся. Когда мы подошли к повороту, Дурное предчувствие всполошило нервы. Дверь спальни, где был размещен тесть, была приоткрыта. «Черт», — сказал я, поглядывая на Казанову. Пламя свечи в руке трепыхалось, как крылья заблудшего мотылька, хотя я и не ощущал дуновения ветра. Мы подошли поближе и нерешительно позвали. «Сергей Иванович, с вами все в порядке?» Ответа не последовало поэтому мы просто открыли дверь и вошли в спальню. Свечи на табуретке возле кровати не горели. Окно открыто. И это уже начинало меня раздражать. Дождевая вода нещадно залила пол. Холодно, зябко, жутко. Просто не на кровати смяты, а одеяло сброшено на пол. Полыхнувшая зорница разожгла в небесах за окном яркую дугообразную полосу. Я увидел комья грязи. Возле кровати и возле окна. Свеча в руках неожиданно потухла. «Твою-то мать!» Казанова закрыл окно. Мы еще раз позвали моего тестя, но без толку. Затем обыскали все комнаты наверху, включая мою с Наташкой спальню. Заглянули в ванную. включенная лампочка на потолке мигала, точно сигналила некую безумную азбуку Морзе. На кафеле с цветочными узорами – Чернела засохшая капелька крови. Так могло бы быть при кровотечении из носа. Но дальше следовал большой вопрос, и никаких следов. Все вещи тести оказались на месте в спальне. Даже мои зимние тапки с мехом внутри, что я дал ему, чтобы не мерзли ноги, нашлись в комнате за мини-шкафом с маленькими полками. Итак, не мог же Сергей Иванович ускользнуть из дома в одной пижаме? Или все же мог? По пути назад мы решили, что сначала все расскажем Наташке и Лешему. Инга тоже должна знать. А вот истеричные светки ни к чему бередить неустойчивую психику. Вот только как сказать обо всем, теще. Вот так, запросто, хихикнул внутренний голос. Мы таки посетили маленькую кладовку с инструментами, находившуюся под лестницей. Вооружились топориками и молотками. Наконец мы оказались на кухне. Тихие голоса, тепло, ласковый уют, создаваемый синеньким огоньком включенной плиты и запах травяного чая. Обыденность и успокаивающий комфорт. «Нужно бы поставить кофе», – посетила мысль. Заряд кофеина хоть чуток, да поможет морально настроиться перед тем, как оповещать тещу. «Саш, а, Саш, а чего ты такой хмурый?» Шутливо попыталась подобраться ко мне жена. Я погладил её по голове. Она затихла и побледнела, наверное, что-то читая в моих глазах. Что случилось? Совсем другим тоном спросила она, нервно запуская пальцы в волосы. Сергей Иванович исчез. Хрипло выдавила из себя я и перевел взгляд на сидевшую за столом тещу. Чашка чая выпала из ее рук и покатилась по столу. Клавдия Петровна резко встала со стула и вдруг снова, покачиваясь, села. Как если бы ее ноги вдруг потеряли устойчивость. Женщина застонала: Нет! О Господи, нет! Ее дрожащие ладони скрыли лицо. Все тело женщины затряслось мелкой дрожью. Она плакала беззвучно. Я вдруг почувствовал себя трусом и под лицом одновременно. Жалость к тёще встала в горле комом. Зная ее склочный характер, я ожидал совсем другой реакции. Чего угодно грома и молнии. Удара по лицу, крика и обвинений, но только не этого. Шумно вдохнув, Клавдия Петровна отняла от лица ладони и, враз собравшись, снова нашла в себе силы встать. Гордо расправив плечи с запавшим бледным лицом, она уставилась на нас с Наташкой неким целеустремленным взглядом, поджала синеватые губы и объявила. «Хватит бездельничать! Давайте все вместе поищем моего мужа!» И немедленно, слышите меня, немедленно звоните в МЧС, в полицию, хоть в ФСБ, звоните, черт возьми! Выдохнула она и покраснела, тяжело дыша, уставилась на меня. Я растерялся и неуверенно отчеканил, стоя по струнке, как в армии. Конечно, Клавдия Петровна, сейчас мы с Лешем и Казановым все организуем и пройдемся вокруг дома. Я пойду с вами, решительно сказала Наташка. Я тоже растерянно произнесла Инга, замершая на пороге кухни. «Ни в коем случае», – уперся я, подбираясь к стоящему возле микроволновки, редко использовавшемуся радиотелефону. По закону подлости и у него тоже закончилась подзарядка. Матюгнувшись про себя, я уточнил ранее опущенные детали. Мы с корешами заставили женщин вооружиться и оставаться в гостиной. Вопреки нашим стараниям, Светка тоже все узнала. Общая возня и шепотки вырвали ее из крепкого сна, и, кое-что услышав, женщина тут же стала задавать вопросы. Пришлось срочно заваривать ей травяной чай с ромашкой и капать на сахар валерьянку. Зато дамы переключили все внимание на подругу, временно позабыв про нас. Наша мужская тройка прочесала дом, не обнаружив ничего нового. Мы битый час дружно кричали в темный подвал, куда еще не провели электропроводку с крутой, недоделанной лестницей, да частично земляным полом. Глупо туда соваться. Есть риск свернуть себе шею. Отчаявшись, мы закрыли на задвижке все окна и двери. Снова зажгли камин. Вставили запасные батарейки в то ли перегоревшие, то ли оцаревшие фонари. Затем наша тройка удальцов, одевшись как можно теплее, подобрав себе то, что подходило из моих вещей из гардероба в спальне, вооружившись топориками и фонарями, В дождевиках выбрались из дома, чтобы прочесать близлежащую территорию. Всегда осторожный Казанова предложил, что лучше всего кому-то, то бишь ему, конечно же, ехать на машине и светить по пути фарами, а остальным идти рядом и кричать. Увы, смеяться мне или плакать, не знаю, но его дорожный мерс не завелся. Дружбан в сердцах матюгнулся, стукнул по капоту и с надеждой подошел к моей Ниве. Я... Стараясь подавить нервный смешок, неторопливо вставил ключ в зажигание и повернул его. Тишина. Затем проделал эту манипуляцию снова. Моя верная, пусть и старенькая машина, не издала ни звука. Теперь мне уже было совсем не до смеха. Нива, старая, добрая, еженная переезженная Нива, никогда еще не подводила. Даже в лютый мороз заводилась с первого поворота ключа. А тут что выходит? Облом. Не иначе черт меня дернул проверить капот. Двигатель был вырван с корнем. Только зияли оборванные провода. Шок – это еще слабо сказано. Колени мои задрожали, и я чуть не шмякнулся пятой точкой на землю. Холодный ветер тут же сорвал мой капюшон, заполз за воротник. На душе стало тошно и неожиданно страшно. Кто-то, значит, шутил. Значит, всё всерьёз. «Да хватит уже сомневаться», – ехидно твердил внутренний голос червячок. Смех Казановы с бульканьем стих, едва зародившись в горле. Он тоже проверил свой мерс и разглядывал ту же картину. Двигатель был вырван с корнем и нигде под ногами не валялся. Леший, как заправский идиот, все пытался придумать рациональное объяснение событиям. Но сквозь усиливавшийся вой ветра мы едва расслышали, что он там лопочет. Я прислушался к своему внутреннему голосу и вместе с ним погрузился в раздумье. «Разве Сергей Иванович мог ни с того ни с сего ошалеть и провернуть с нами такое вот дерьмо?» Мы с внутренним голосом на пару разом покачали головой. Подозвав к себе рыскающего в одиночестве по темноте, пока еще не успевшего, явно по глупости, как следует испугаться лешего, мы рассудили, что в дом пока возвращаться рано, Но и поезд, команды из нас троих в такую погоду и темень – явная бесполезная трата времени. Ветер заглушал крик, а пешим ходом по грязи, против ветра и лупящего в глаза дождя, пусть даже с фонариками, все равно лежащего тестя не заметим, например, в той же неприметной канаве. Посовещавшись, мы вдруг осознали простую, но важную истину – нужно срочно вызвать помощь. Леши и я бегали быстрее, чем забросивший спорт офисный планктон Казанова. Поэтому было ясно, кто отправится в деревню. Казанова же должен был оставаться на стрёме в доме и защищать женщин. А если хоть одна телефонная батарея чуток подзарядится, то с помощью инета или простым звонком ему следует вызвать подмогу. Казанова уже почти зашел в дом, как его осенила идея. Он крикнул нам ждать его и быстренько притащил мой телефон с подзарядным устройством. С победоносной улыбкой непризнанного гения он предположил, «Вдруг у кого из деревенских сторожилов не вырубило, как у нас, электричество, и тогда я смогу сам подзарядить телефон и немедленно связаться с полицией». Я улыбнулся в ответ. «Эх, Казанова, действительно чертов гений». Я взял свой телефон с собой. Мы с лешим чуток передохнули, собравшись с духом постояв на веранде. Затем двинули вперед, взяв только фонарики и топорики, домой да телефон с подзарядным устройством, обернутый в целлофановый пакет, тут же заброшенный в карман ветровки. Стоило выйти за привычный глазу участок, как исчез высокий местами недоделанный забор, и ветер швырял дождь прямо в лицо. Бежать, даже пригнув голову, без риска убийца, не получалось. Да и идти быстрым шагом тоже не выходило. Стоило чуток поднять голову, как ливневый поток тут же заливал глаза и ноздри, грозя утопить. Проклятый ветер на открытой дороге, казалось, задувал со всех сторон сразу. Наверное, собирался подбросить нас в воздух. Но мы упорно сопротивлялись его потугам и медленно шли вперед. Так он просто играющий почти сбивал с ног». Ритмичный стук и непрекращающийся шелест дождя напрочь глушили все звуки. И чтобы что-то услышать, приходилось почти что кричать. Мы слежим на пару шли цепочкой, и когда по пути видели очертания кустов и канавы, то внимательно приглядывались, подсвечивая туда-сюда фонариком, и громко звали Сергея Ивановича по имени. Наш общий голос сливался с дождем и звучал по-настоящему глухо, и от того жутко. Увы, моего тестя нигде не было видно. И только противно чавкала грязь под ногами. Хлюп-хлюп, чавк-чавк. Наконец мы добрались до колонки, за которой находилась первая по пути от нашего дома маленькая хатка. Тусклый свет фонарика едва пробивал потоки льющего с неба дождя. В хате все ставни закрыты. Собачья будка пустует. И шустрая псина, которую я часто видел клянчащей что-то... Съясное, возле продуктового магазина и мусорных баков, куда-то исчезло. Не слышно ее писклявого заливистого лая, тихо. Только наши глухие и надрывные крики отчаянно пытаются прорваться сквозь пелену дождя. Так и драли горло, устав и не дождавшись ответа, да барабанили в калитку тоже без толку Затем решительно перескочили через небольшой заборчик и постучали в дом. Снова нагло скалящаяся в недоброй ухмылке ночная тишина. Никто нам так и не открыл. Я не помнил всех деревенских поименно, кроме шустрой бабки Маланьи, торгующей своими огородными разносолами на рынке. Ну и ладно. Пришлось хлебавший топать дальше. Следующий дом тоже оказался пуст. А вот в окне бабки Маланьи теплым янтарным светом горела керосинка. Мы кричали со двора, и наконец-то, где-то в ее старой, еще до военной с виду хате хрипло затявкала собака. Бабка шустро открыла дверь, крепко держа в руках остро заточенный серп. Мы опешили и попятились, чуть не зацепившись за просевшую ступеньку. Маланья цокнула языком, выставляя на показ щербатые зубы. Леший первым пришел в чувство и чуть пескляво, но выдавил из себя. Добрый вечер, мы. Замямлил он, зачарованный блеском серпа. «Заходите, чего уж там», — сказала бабуська, прищурившись как следует, осмотрев нас, на пару минут став похожей на сморщенную сливу. Из-за спины маланьи резво выглянула лохматая мордочка мелкой собачонки, которая тут же зарычала. «А ну ты, кучка», — сказала бабка собаки и слегка пихнула ее ногой, возвращая в дом. Мы вошли в предбанник. Дальше в хату Маланья пока не пускала. Внутри, за закрытой, обитой мягким войлоком дверью, по-родному уютно всем телом ощутилось тепло, и в ноздри ударил запах хвойной смолы. Наверное, она топила печку еловыми поленьями. Э «Ну, молодежь, руки из карманов вынуть!» — резко сказала Маланья, наставив на нас серп, опять огорошив и заставив раскрыть рты от неожиданности. Затем бабка ловко обыскала нас — даже не запыхавшись, и только тогда, удовлетворенная проведенным осмотром, впустила в хату. На самодельной полке под разлапистой вешалкой сиротливо стоял старый дисковый телефон. «Трещит, гад», — сказала она, указывая на телефон длинным пальцем. «И телевизор тоже не пашет», — продолжила разговор. «Радио вот час назад как заглохло. И знаете, добрые молодцы...» Прошептала бабка, точно делясь с нами страшным секретом. «Я слышала крики на соседнем дворе. Урали дико, точно кабана резали. Только вот не вышла я с хаты, побоялась. Куська и то вот хвост поджала. Не к добру это, скажу я вам». Вздохнув, выговорилась Мальяна. «Ох, не к добру», — повторила она. «А можно у вас подзарядить телефон?» Выслушав ее и переждав пару секунд, когда бабка снова посмотрит на нас, попросил я. Мы позвоним в город, вызовем полицию. У меня это тесть пропал. Я кашлянул, точнее. А у меня кошка еще вчера, как дождь начался, пропала. Ох, выла где-то в огороде, окаянная. Хоть уж и затыкай. А ты мелок, обратилась бабка к Лешему, точно и не слышала мою просьбу. Чаю по с медом, не хочешь? Леший застенчиво улыбнулся и, пожав плечами, сказал, что с удовольствием выпьет чаю. Пока моя бояшка Кориш согревался чаем, я подзаряжал смартфон, радуясь, что зарядку удалось впихнуть в настенную розетку. И пока телефонная батарея потихоньку оживала, я спросил у бабки, ласково поглядывавшей на Лешего, точно на родного сына. «А у вас тут много народа живет? Или больше просто выкупленные дачи участки приезжих, ну, городских?» «Эх, сынок!» «Местных немного, десяток едва наберется. Всего и местный забулдыга через пару домов живет. Пару моих товарок-одногодок живут через два дома. Продавщица-сельпо, старая дева Алка, с матерью-инвалидом в кирпичном домишке проживает. Да давным-давно отлученная от церкви поп в самой дальней хате. Из всех тутошных хат кротом нелюдимым обитает, а остальные дома», – зевнула она. «Так, дачи». «Либо просто пустуют, брошенные, да еще не дострой кругам пояснила Маланья и, снова смачно зевнув и, наконец, более приветливо глянув на меня, неожиданно предложила чаю. Чай согрел, придал сил. Леший без стеснения заедал медом. Сластёна. Наконец, чуток подзарядился телефон. Я сразу позвонил в полицию. Равнодушный оператор сообщил, что сеть перегружена и все звонки перенаправляются на автоответчик». Я позвонил в МЧС. В ответ услышал то же самое дерьмо. Я в сердцах выругался про себя, сжимая кулак. Тестя нужно найти. Я задал бабке прямой вопрос. «Так, сколько деревенских мужиков поможет мне в поисках Сергея Ивановича за солидное вознаграждение?» «Если добудетесь их, голубчики», не то крякнула, не то усмехнулась бабка, «то за водку не откажут высунуть свои носы из хаты». «Даже в такую, прости, Господи, срань мокрячую!» Сказала Маланья и погладила свою куську по черной макушке. «Благодарим, Маланья!» Сказали мы с Лешем в унисон и поспешили покинуть хату. Э, «Кстати, бабка, добро не забудем!» Застопорился я у порога и добавил, протягивая ей свой телефон с подзарядным. «А можно мой телефон еще чуток на подзарядке побудет, пока по деревне бегать будем?» Она взяла телефон, кивнула и заперла дверь. Дождь слегка уменьшился, а вот ветер никак не сбавлял напор. Мы с Лешем включили фонарики и поспешили обойти дома остальных соседей. Нам чертовски сильно требовалась помощь. Снова нарвались на пару пустующих домов. Неужели снова дачи? Да не верю. Хоть пусть мы видели дома смутно, почти что в кромешной темноте да при тусклом свете фонаря, с виду они совсем не походили на дачи тем более на недострой. Мелкие покосившиеся хатки и такой же прогнивший забор могли быть либо просто нежилыми, либо являлись пристанищем деревенских обывателей. Мы, как могли, ускорили темп и, сопротивляясь ветру, перли дальше. Сивой, или как его там звали, дверь не открыл. Он на всю громкость слушал в хате музыку. Старые, совсем до довоенные песни. Бухает, наверное, переглянувшись, подумали мы и вошли в дом. Куда удаче дверь была не заперта. В хате разгром, а сквозь единственное незаколоченное окно свищет ветер. И пусто кругом, хоть шаром покати. Мы выключили стоявший на табуретке у железной кровати магнитофон-радиоприемник. Обыскали весь дом и даже в сарай заглянули. Все, что нашли, следы когтей на мокрых, точно заиндевевших стенах и размытые широкие следы на полу, в комьях грязи. Бред какой-то. Переглянувшись, мы с Лешем поспешили до следующего дома. Происходило что-то, не вписывающееся ни в какие рамки. Куда в здравом, даже в пьяном уме можно было уйти в такую погоду? По пути следовали один за другим пустые дворы и ни единой будки, с которой бы нам вслед зарычала сраная шавка. В обычную пору здесь пешим ходом вообще не пройти. Мигом облает разношерстная свора, не разбирая чужих и своих. Поэтому я утром в выходные дни тут и не бегал. Только в сторону тихой и спокойной камышовки. Мы обошли все пустующие с виду дома стороной. Нигде не горел свет. Как вымерли все, причем все вместе. Усталость злобно играла по взвинченным нервам. Дом попара Стриги находился в самом конце дороги. Он заметно отличался от всех домов в деревне. Затейливые рисунки на стенах точно из русских народных сказок. Рыбки, морские города, русалки, кони, богатыри на мощных лошадях с развивающейся гривой, сделанные вручную лебеди из шины и пластиковых бутылок, а также украшения из стекла на клумбах, на крепком и ладном заборе и на над парадной дверью. Мы громко постучали в деревянную калитку. Мужчина в куртке с капюшоном на голове вышел из дома, заметно покачиваясь, точно пьяный. Высокий и тощий, с вклокоченными волосами и заскорузлой бородой, он буркнул нечто, сродни не то ясному вопросу, не то приветствию. Затем рыгнул, укрывая рот рукой, и жестом дал понять, мол, заходите в дом. Внутри было удивительно чисто и обставлено по-спартански скупо, На стенах красивые иконы, полка плотно уставленная книгами, выбеленная известью печка, окрашенные в неброский цвет стены, чистый дощатый пол и ни в едином углу ни следа паутины и соринки. На столике расставленная нехитрая снедь: картошка да огурцы, крохотный брусок сала да большая почти пустая бутылка самогонки. Я все разглядывал то хату то мужика, додумал. Да Стоит ли просить его о помощи? В состоянии или хмельной поп нам помочь?» Леший все пялился то на люстру, то на красиво размалеванный потолок. Наконец бывший священник покряхтел и спросил, зачем пожаловали. Я вздохнул и рассказал ему все разом. Как про тесте, так и про незваных гостей. Мужик взялся за голову и сказал, «Эх, а я думал, помощь по хозяйству какая нужна». И вдруг еще самогоночки или водки мне, зато перепадет. Но видно, на все воля Божья. Так вы поможете нам или нет? воскликнул я, начиная терять терпение. «Вишь, сынок, когда водочки нет, сил нет. Каб водочка на столе была, так сразу принялся бы я за дела. Усмехнулся бывший священник собственной нелепой шутки и внезапно, чуть помпезно представился, протягивая нам жилистую руку. Анатолий. Ну можно просто Толик. Я сказал, что водка есть дома. Ну, тогда я соберусь, что ли?» Хмыкнул священник, и юрким ужом стал суетиться по хате. Собираться. Вскоре мы втроём выбрались на улицу. Леший со священником потащились ко мне домой. А я зашел снова к бабке Маланьи за телефоном. Я чумел, когда разглядел, что... Окна в ее хате были разбиты. А в комнате гулял себе раздольно ветер. От собаки куски остался только хвост до да уха, до да пятна крови на полу и скрученный в баране рог серп. Меня заколотило от гнева, злобы и все усиливающегося страха. Снова взгляд впечатался в царапины на стенах. Я выругался, когда обнаружил, что мой телефон раздавлен, как жук на полу. Штекер с корнем выдернут вместе с розеткой. «Твою ж мать!» Холод прошелся по позвоночнику. Я буквально ощутил чей-то пристальный взгляд. Но вокруг только влажные, едва покрытые налетом и изморози стены. И все же я пулей выскочил из хаты и поспешил за лешим и бывшим священником в догонку, не чувствуя ни ветра, ни капель дождя злобно бьющих в лицо. Вернувшись в дом, мы попали в самый разгар переполоха. Все взволнованные и на ногах, даже малая Ленка. Наташка взяла меня за руку и, точно заговорщица, прошептала мне на ухо, мол, наверху не все ладно, и мне нужно все это увидеть самому. Я только кивнул, глядя в ее обеспокоенное лицо с нервно подергивающимся веком левого глаза. Казанова стоял в гостиной и выглядел так, точно получил обухом по голове. Бледный, потный, взъерошенный. Он глушил коньяк прямо из бутылки, как воду. На нас не смотрел и, криво так, психованно, улыбался. Леший пытался узнать, в чем все таки дело, но пока не преуспел. А вот поп Анатолий сохранял спокойствие, выжимал рукава своего свитера прямо на пол и грел руки возле камина. Инга и Светка, обнявшись, сидели на диване, укрывшись пледом, рядом с задумчиво смотревшей в стену Клавдией Петровной гладивший по голове Ленку. мы то и дело затравленно всхлипывали, точно мышки наружки, обсуждающие проделки злющей и страшной кошки. Инга и Светка, да невменяемый Казанова, снова идти наверх отказались. Наташка выпила стопку коньяка для храбрости, предложила мне и лешему для разогрева. Поп не дал, выпил за нас двоих сам, вытер рот, хмыкнул и сказал, мол, пошли. Лестница скрипела при каждом шаге. ковер хлюпал, разбухший от воды. В разбитое окно голодно и зло свистел ветер. А вот стены были исполосованы, точно по ним провели гвоздем длинную тонкую линию. Ведущая в мастерскую дверь точно прогнила изнутри. Мягкая, как пластилин, раскрытая распашку, она почти прилипла к стене. Но дело было даже не в этом. Оно теплое сказала Наташка, указывая на серо-белую штуковину, которая походила на гигантский футбольный мяч, заброшенный в угол. Если это то, о чем я думаю, то оно стало больше. Отрешенно сказал я. Леший тяжко вздохнул, вытаращил глаза и тут же взялся за голову. Поп в раз позеленел и тут же помянул разом и чёрта и всех святых. Затем подошел к штуковине и что-то на нее сыпнул. Серый дымок взметнулся вверх. От жалобного воя, прокатившегося по комнате, волосы встали на затылке дыбом. Наташка шмыгнула мне за спину. Я моргнул, инстинктивно отступая в сторону. Бывший священник бросился вон из комнаты сором. «Нечистая сила! Батюшки, караул!» Дым оставил в комнате запах протухшей рыбы и сжённый точно от горького миндаля горечи, вызывая рвоту. Фонарик с тихим шипением погас. Повеяло холодком. Фонарик мигнул и вновь включился, как если бы в кинокадре возникла секундная пауза. А штуковина в углу, матью, просто исчезла. «Уходим», — сказал я, затем повторил уже громче, схватил Наташку за руку и потащил ее прочь из мастерской. Леший впал в ступор, и мне пришлось прокричать у него возле уха, чтобы он снова включился в жизнь». Сердце в груди билось, как проклятое. Я, здравомыслящий человек, не мог объяснить себе произошедшего. Столкнулся с иррациональным явлением, как в штампованных телепрограммах. Но нужно как можно быстрее найти помощь. Нет, нужно просто бежать из дома. Инстинкт подстегивал. Тревожно вопила навиши над всеми опасности. Как вовремя. Мы бегом спустились вниз. Истошно вижал кто-то из женщин в гостиной. Так. Светка визжала, а Инга крепко сжимала в руках нож. Как оказалось, исчезла Ленка. Вот так запросто исчезла из гостиной, только что бывшая у всех на виду. Как по волшебству. За окном, снова точно усмехаясь над нашими бедами, забарабанил усилившийся дождь. Озорницы полыхали одна за другой, рисуя в небесах ослепительные зигзаги. Мы снова переворошили весь дом. Инга тряслась и рыдала, заламывая руки на пару со Светкой, впавшей в ступор от шока. Женщина все говорила, что мельком видела на стене, над диваном, где спала Ленка, тень мужчины с длинными руками. Наташка опустошала запасы валерьянки в аптечке, а тещу, принявшую снотворное, уже ничто не могло разбудить. Паника сковала весь дом, заполнив его удушающей тягостной атмосферой. Леший я, да пьяный вдрызг, но уже лучше соображающий Казанова, мерили шагами комнату. Никто из нас не находил себе места. Только поп сидел за столом на кухне в одиночестве и все что-то думал, да втихую попивал то кофе, то водку. Я несколько раз порывался вновь выскочить на улицу и сделать хоть что-нибудь. Да, вот поп притащил с кухни водку, нарезал колбасы и, налив себе стопку, гакнул, закусил колбасой и стукнул кулаком по дорогому журнальному столику, а затем сказал. «Ну что, бедокуры, рассказывайте все мне, снова, в деталях и по порядку, не утаивая больше никакой чертовщины. А вдруг чем и помогу?» – твердо добавил он. Что-то в его тоне было обнадеживающее. Он слушал нас всех сразу, все и кто что видел, не перебивая, иногда поддакивая и неразборчиво хмыкая. Его глаза ясно блестели. Видно, что он пребывал в своем уме и твердой памяти. А водка на священника действовала стимулирующе, подстегивая мышление. Наташка, не знающая, чем себя занять, просто заварила кофе и принесла поесть, парой подносов опустошив холодильник. Леший выдохся первым и просто стал нервно жевать все, что попадало под руку, в том числе сало, которое дико не любил. Но он, похоже, совсем извёлся и не соображал, что делает. Меня стал душить истерический смех, и я жадно пил кофе. Одну чашку за другой, не в силах остановиться. А Наташка хрустела мятными леденцами. Казанова же, точно малдор из секретных материалов, состроил заумный вид и, видно, по пьяни выдвигал абсурдные предположения, одно за другим. «Итак, как я понял...» – бодро сказал Анатолий – Все странности в доме начались, когда шкаф установили в мастерской. Затем добавил, чем и вовсе сбил нас столку. толку. «Соль в хозяйстве есть?» «Конечно, на кухне», — нахмурившись сразу ответил я. «Нужно осмотреть шкаф, а там будет видно». Загадочно обронил поп и первым направился к лестнице на второй этаж. Опять наша тройка эдаких мальцов-удальцов сопровождала отлученного от церкви попа в мастерскую. Забыл упомянуть, что когда нервничаю, на ум приходят дикие и абсурдно-комичные мысли. А вот женщины остались в гостиной, крепко держа в руках топоры, ножи и фонари. Обещали громко кричать, если что-то произойдет. На полпути наверх поп сказал, что нужно взять с собой соль. И я, замыкавший цепочку, в храбром одиночестве потащился на кухню. Не ощущая страха, наверное, от избытка кофеина, Я твердо держал в руке нож и нещадно чадящую свечу. Соль нашлась в нижнем кухонном шкафчике. Я взял непочатый килограммовый мешочек и снова потащился вверх по лестнице к ждущим там друзьям и отлученному от церкви попу. Итак, шкаф стоял себе спокойно на месте. А в комнате фонари не работали, и только коптящая свеча дала возможность разглядеть на полу потеки воды, грязь и отчетливые следы мужских ботинок, предположительно размера эдак 44 -го. Это явно был кто-то пришлый. В деревне великанов не водилось. Я бы, наверное, заметил, столько месяцев самолично ремонтировал дом. Хотя, если он одиночка, да еще нелюдимый, то снова в голове сумбур. Анатолий громко сказал «Поехали!» И, открыв пакет соли зубами, Щедро сыпнул себе на руку, затем перекрестился и бросил соль на шкаф. Соль зашипела и с дымком исчезла на поверхности шкафа. Раздалась протяжная, неохотная... скрип, и дверца шкафа отворилась сама по себе. «А что это?» — тонко как-то по-детски спросил Казанова, и все, кроме папа, отступили в сторону. Я нервно фыркнул. Наташка резко вцепилась мне в плечи, а из шкафа... Показался длинный нос, затем и все лицо, на котором точно острые зубья капкана блеснули зубы. Дверь в мастерскую захлопнулась у нас за спиной, а должна была от такого сильного толчка вообще развалиться на части. Выпростав руки вперед, из шкафа в мастерскую выбрался мужчина. Огонек свечи совсем затрепетал, рисуя на стене контуры его кособокой тени. Широченные плечи еще больше расширились. Оглянешь глянешь прямо, вот он, всего метр с кепкой, совсем не страшный. Он выкатился из шкафа гладко и стремительно, точно шар по маслу. Наташка взвизгнула, и ногтями прибольно впилась мне в плечи. Мужчина ухмыльнулся. И вдруг остро запахло прогорклым жиром. Свеча почти погасла, а на его руках в миг блеснули острые когти, как у хищного зверя. «Кто ты такой?» спросил я. Жуть накрылась головой, сдавливая кишки в тугой узел, примораживая ноги и стуканы к полу. Мы все замерли, превратившись в зачарованные монолиты. Свеча снова мигнула и едва трепетала, потухая. А поп возьми да швырни всю соль на карлика. Хлопок, треск, зловоние и последующий за всем истошный визг боли. Поп во весь голос заорал. «Заклинаю святым духом! Прочь, изыди, нечистая сила!» Все стихло и исчезло. Внизу завопили. Я первым оказался у двери и, толкнув ее, выбежал на лестницу. За мной, как ошалелый, следовал Казанова, поп да Наташка. Олеший поскользнулся в луже и чуть не угробил нас всех, едва не столкнув с лестницы. В гостиной Инга и Светка толпились возле лежащей на диване Клавдии Петровны. Лицо женщины в свете свечей выглядело неестественным, пепельно серым. Что с тобой, мама, мамочка? Всхлипнула Наташка и бросилась к матери. Инстинктивно я схватил вырывающуюся жену и крепко прижал ее к себе. Внутри все звенело, разрывая на части. Опасность, опасность! Наверное, жена сама поняла, что не все ладно, как следует разглядев свою мать в свете свечей и больше не рвалась от меня прочь, как резвая псина с цепи. С тихим звуком кожа моей тещи вспучилась мыльным пузырем и просто стекла с кости, обнажая мышцы, сухожилия до да черепную кость. Затем она вся внезапно растеклась по дивану зловонной серой слизью. Наташка закричала, и вдруг, прикрыв рот рукой, забилась в истерике. Я сжимал ее крепко, как мог, шепча что-то ласковое. Над диваном зияло круглое, заиндивевшее пятно. «Дамы!» – пытался взять себя в руки Казанова, обращаясь к онемевшим Светке и Инге. «Что здесь произошло?» – перебил священник, только зашедший в гостиную. «Что вы видели?» – спросил он повелительно. «Ну же, соберитесь и скажите мне! Это очень важно!» Мы сидели возле камина, грелись, дошептались, да делились воспоминаниями. Услышали стон, сглотнув, очень тихо произнесла Инга. «Она как каркнула!» – сказала Светка, вмешавшись в разговор, и тут же прижала руки к лицу, затем отняла и продолжила говорить. «Свечи трепетали, воняло, и огонь в камине едва не погас, а ветра не было, только холод». «Мы подошли, а на ней висело что-то круглое и зубастое», – прошептала Инга. ее подбородок подрагивал». «Оно буквально прилипло к ее лицу!» – уточнила Светка. «Инга даже табуреткой его ударила!» «Смелая у меня подружка, правда же!» – взяла Ингу за руку. «Затем оно в стене исчезло!» – снова всхлипнула Светка. «Так и было!» – сказала Инга и истерично рассмеялась. По ее лицу ручьем стекали слезы. Она все смеялась и смеялась, пока леший не отвесил ей пощёчину. «Чертовщина! Происки бесовские!» Утвердил Поп и добавил, что нужно срочно осветить дом. «Полицию нужно вызвать», – сказал леший. «До города нужно добраться и полицию вызвать», – отчеканил, Меря шагами, гостиную Казанова. А я вообще намеревался оповестить всех о том, что нужно сматываться из дома как можно быстрее и не разбираться, что здесь происходит и почему. Неужели это никому из присутствующих не ясно? Я почти что выразил свои мысли вслух, как наверху раздался злорадный, играющий на нервах смех. Разом похолодало, да так, что застучали зубы. «Шмяк!» Со всплеском послышалось со стороны дивана, где лежала теща. Ощутимое чувство, что в гостиной кто-то есть, пронзило нутро. «Бульк!» Что-то упало на пол. Первый заорала Инга и побежала прочь из гостиной. Наташка бросилась за ней, больше не цепляясь за меня. Светка все щелкала зажигалкой, пытаясь запалить свечу. Я слышал, как скрипит, прогибаясь пол. Далекая вспышка молнии едва пробила темноту, застывшую густым киселем в гостиной. Глухо загрохотало за окном. Священник начал читать молитву. «Отче наш, и же и си на небеси!» Его голос звучал твердо, путеводной звездой во тьме. Новая вспышка молнии резко и отчетливо осветила комнату обнажив карлика с ногтями длинными, как в фильме про Иксменов. Только его когти были чуток загнутыми, и с них что-то капало на пол. Но хуже всего было то, что возле дивана находилась неведомая хреновина, пропавшая из мастерской. Пульсирующий мягкий шар напоминал яйцо-кокон, который шевелил сотнями ворсистых отростков, антеннами, подрагивающих в нашу сторону – являя собой некий орган осязания обоняния. С глаз будто бы сорвала пелену. Меня затошнило от омерзения. Ужас засосал под ложечкой. Сердце бухало, как на внезапном преодолении стометровки. Вот только проклятые ноги закостенели, и я, как ни пытался, никак не мог сдвинуться с места. Лишь слышал, как громко и яростно грохотал за окном гром. Проказливо грозя пальцем, Ухахатывался безумный карлик, подступая все ближе, точно прекрасно зная, что мы все, оставшиеся в гостиной, просто не можем убежать. Голос папа все крепчал, внушая внутреннее знание, мол, молись, пока не поздно. Сделав долгий и глубокий вдох, я начал повторять за ним, слово за слово снова обретая контроль над телом. Вдруг все разом мы хором стали молиться — все уверенней и громче. Внезапно смех карлика стих, захрипел и резко с карканьем оборвался. Ярко вспыхнули свечи в руках друзей. Округлая мерзость барахталась, скользя в серой жиже, в которую превратилась теща. Затем она подняла дыбом ворсинки и с недовольным плюханием оторвалась от пола, юркнув в стену и исчезла в заиндевевшем проеме. Карлик, скособочившись, нырнул следом за ним. Секунда другая, и все стало как прежде, нормальным. Мы снова могли дышать и двигаться. Поп перекрестился, сказав «Чур меня! Свет, свет, свет!» Конец второй части. Продолжение следует.